Глава 16. Он проходил темной тенью, никому неизвестный и незнакомый, мимо палаток и заглядывал в те, где горели огоньки, где слышны были солдатские голоса. — Кто там? — иногда спрашивали его из палатки. — Свой, — отвечал Саблин и шел дальше. Ему была приятна сверкающая луной ночь, тепло, близость к людям, идущим на подвиг. — Эх, и спасибо большое, матушки-царицы! царице Услышал Саблин, сильный задушевный голос, чуть распев. «Вот угодила, вот подумала, и ладно, все придумала. Или присоветовал ей это какой-либо разумный человек, и рубаху прислала, ее одену, в ней в бой. И коли убьют меня, так в царицаной рубахе и в царстве Божьем предстану перед трясиятельные очи Господа моего и Бога». «Ну и дурак», — перебил его мрачный хриплый голос. «От такого слышу!» — сказал первый голос. «Туши огонь, а то, видишь, разложился он. Не один, да и огарок беречь надо». «Да ладно!» Саблин подкрался к палатке и заглянул в нее. На геоляновой соломе лежало четверо солдат. Пятый разложил у самого входа платок от подарка и на него выкладывал вещи, присланные государыней. Он вынул теперь портрет ее и долго смотрел на него. А вот за портрет спасибо особое. Ох, и красавица она у нас, и с детьми своими распрекрасными. Много господ я на своем веку поперевидал, но то, господа, а это особая статья. Это и над господами господин». «Холоп», — сказал лежавший ближе к нему мрачного вида худой солдат. «А вы, Филипп Иванович, разве от крестьянства совсем отстали?» — спросил лежавший у стены палатки бородатый солдат с добродушным лицом. «Я и не занимался им вовсе. Отец буфет держал на добровольном флоте, а я с малых лет с ним на Саратове плавал. Много повидал я заморских чудесных стран. Четыре раза кругом земного шара обогнули. да Ну а потом, как подрос, завел я самостоятельное дело. Да и прогорел». Вот тогда мне и удалось устроиться буфетчиком в венском Драгунском полку. М да -с. Славное это время было, знаете. И наживали, и проживали, и долгов мне не платили, да и я на волоске висел. И золотили меня, и колотили меня, а бросить я не мог. Потому весело мне было, и господа меня любили, да и я господ, могу сказать, обожал совершенно. Потому что халуй. — А вы, Захар Петрович, не ругайтесь. Между прочим, не для вас это все говорится. — Слушать противно ваши рассказы. — А вы и не слушайте. Вас к этому не обязывают нисколько. — Дас. Перебил меня господин Закревский. В смысле столкнули. Весело жилось в Драгунском полку. И такие господа были хорошие. Полком командовал полковник фон Штейн. Бывало, закутят, загремят, перепьются, да и начнут за столом собранским полковое учение устраивать. Трубачи сигналы подают, а они, значит хором командуют. Ну, прям соловьями заливаются. Чудно. А потом фон Штейн да и закричит «Нет, господ!». И, значит, все один перед другим стараются, чтобы скорее под стол залезть. Толстый у нас такой был полковник Усов. Тоже пыхтит, лезет. И сидят так под столом, притаясь, щиплют, смеются. А фон опять кричит. «Есть, господа!» И, значит, все кидаются из-под стола, и каждый хочет проворство свое перед командиром показать. Занятно? От мерзавцы. Еще дворяне. эти холопы. Филипп Иванович скосил наговорившего глаза, но промолчал. «Помню, еще как-то поручика Сережникова вдруг хранить вздумали». «Умер, что ли?» — спросил солдат, похожий на мужика. «Ничего подобного, живеханик, только выпивший очень. Устроили ему из шинели катафалку, читали всякое над ним, а потом с пением, со святыми упокой понесли его к жене. И что вы думаете? Через месяц на маневре упала под ним, значит, лошадь, да и придавила. Помучил с недели две и умер. Что значит, шутка-то была, Господу сил неугодная». Туда ему и дорога, проворчал сосед. И что ж вы все ворчите и всем недовольны? Ну чем? Чем мешали вам эти господа? А, мерзавцы, воскликнул Закревский. Что, мешали они вам, Захар Петрович? Они баловались, а кому-нибудь убытка-то от этого не было. Если кого побьют или обидят, непременно щедро заплатят. А тот еще и доволен, что без труда нашел себе деньги. Дас. Был у нас еще и Красильников такой, мистер, хороший барин. Как-то вот так понапились все, и под утро решили все заведения объехать. Собрали извозчиков, поехали. но ну, ему, не знаю уж как, не хватило извозчика. Выходит он со мной, я его поддерживаю, потому что хмельные они очень были. И говорит, Филипп Иванович, скажи мне, друг сердечный, прилично, чтобы столбовой дворянин, будет пьян, пешком шел? Я молчу, знаете ли. А у меня опять, нет, Филипп Иванович, дворянин, ежели пьян, никогда пешком не пойдет, потому что тогда он достоинство свое дворянское утеряет. Хоть на чем не на есть а ехать должен. А в ту пору ехали дроги погребальные за покойником. Стой, кричит Красильников. Хоть и не вполне прилично колесницы сия, а все же лучше, нежели чем пешком идти. Помогай, Филипп Иванович. Васели они на колесницу и приказали гнать лошадей вскачь, догонять господ к заведению Марии Львовны. Да, Захар Петрович, вам не понять этого. Тонкие были люди, и веселая была жизнь. Плюнул бы я вам в морду, Филипп Иваночка, бы не считал это ниже себя, ибо и скот уважает себя больше, нежели вы. Уже очень вы подлы для меня и гадки. Филипп Иванович сделал скорбное лицо, покачал головою и тихо сказал, «Вижу, что метал бисер перед свиньями, и не поняли меня. Нет, таких людей уже видно и не будет». Он аккуратно завернул портрет не в платок и уложил его в сумку. Потом стал укладываться сам и, улегшись, спросил, гасит, что ли?» Никто ничего не ответил. Филипп Иванович загасил огарок, и палатка погрузилась во мрак. Саблин тихо отошел от нее и стал выходить с бивака. То тут, то там гасли огни, и бивак, посеребренный луною, казался таинственным. У края бивака два солдата встретились с саблином. Они шли пьяные и ругались скверными словами. «Ой, манза проклятая, за сахар да за рубаху всего три шкалика дал, а портреты его вовсе брать не захотел», — говорит один. «И чего она портрет прислала?» — сказал второй. «Очень нужен он солдату». «Куражится как же! Императрица, подумаешь, бриллиантов что на ней, деревню купить можно». «Да она бриллиант продала, да солдату водки послала. Вот то дело было бы, а то подарки, портреты». И весь-то подарок, ходя косоглазый, в три оценил. Вот тебе царский подарок!» Они разминулись с Саблином и пошли, ругаясь и спотыкаясь о колышке палаток, искать свое место. «И эти завтра тоже пойдут умирать, пойдут на подвиг», — подумал Саблин. «И Филипп Иванович с его любовью к господам, и мрачный Захар Петрович, и мужичок, все серыми рядами пойдут брать леоян И не возьмут». Как все непонятно и чудно. Какие разные русские люди, и как невозможен для них шаблон, один закон.